о 13. История госпожи С. Мне было 19 лет, и я оканчивала старшую школу, когда это произошло. Как и большинство девочек в этом возрасте, я была фантазёркой, обожала все красивое: цветы в траве, лето, нарядные юбки, мороженое. Очень любила маму и отца. Я знала, что со своими оценками легко поступлю в хороший университет, познакомлюсь там с обаятельным перспективным парнем, и мы поженимся. Я просто не представляла себе, что в мире могут быть плохие люди. Плотные шторы закрывали единственное в комнате окно. Свет шел только от небольшой лампы в самом углу. Было очень тихо. Помимо гипнотического голоса госпожи Ц, единственным звуком в комнате был монотонный гул кондиционера на стене. Они свернули ковер, и тот теперь стоял в углу. Все расположились полукругом вокруг госпожи Ц, сидевшей на полу. Низко опустив голову, она рассказывала свою историю. Люот Зяхай и господин Ха сидели и по одну сторону от нее. Господин Т и Джан Дэ Сянь по другую, а господин Ж прямо напротив. Однажды вечером мы с подружкой пошли на улицу Чунцин покупать одежду. Когда возвращались домой, солнце уже село. Мы обе купили по мороженому и ели его на ходу. Множество людей входили и выходили из магазинов по обеим сторонам улицы. Было очень шумно. Господин Джи осторожно включил маленький магнитофон, стоявший возле него. Секунду спустя комната наполнилась уличным гамом Люот Зяхай различил в нем гудки машин, поп-музыку, несущуюся из колонок магазинов, голоса торговцев, рекламировавших свои товары, и обрывки разговоров пешеходов, спешащих мимо. Он прикрыл глаза, и внезапно ему показалось, что они в впятером находятся на одной из торговых улиц города госпожа ц поежилась и закрыла ладонями лицо господин ха встал и прошел в угол комнаты где стоял небольшой холодильник оттуда он достал рожок с мороженым потом подошел к госпоже ц и легонько дотронулся рукой до ее плеча постарайся расслабиться ц он медленно отстранил ее ладони от лица и вложил в одну мороженое откуси чуть чуть подался вперед, голос его звучал успокаивающе. «Мы все здесь, выше голову, хорошо?» На то, чтобы успокоиться, госпоже Це понадобилось с полминуты. Когда она, наконец, подняла голову, ее бледные щеки были исчерчены следами слез. Женщина улыбнулась, извиняясь перед остальными, и поднесла начавшее таять мороженое ко рту. В дверях одного из магазинов стоял человек, одетый гигантским медведем. Он танцевал и совал пешеходом в руки рекламные листовки. Он показался нам забавным, поэтому мы остановились посмотреть на него. Помню, я думала, как ему должно быть жарко в большущем костюме медведя в летний день. Когда медведь заметил, что мы наблюдаем за ним, он раскинул в стороны лапы и попытался нас обнять. Моя подружка рассмеялась и увернулась. Мы подумали, он с нами шутит. Но тут медведь внезапно развернулся ко мне, схватил обеими лапами и крепко сжал. Он застал меня врасплох. На секунду я замерла и не шевелилась. Но потом начала отбиваться, и чем сильнее отбивалась, тем крепче он меня сжимал. Его морда Поначалу симпатичная и улыбчивая, вдруг стало злобной и угрожающей, и мне на миг показалось, что он укусит меня. Не знаю, сколько он держал меня так, несколько секунд или минут. Помню только, что когда я все таки сумела вырваться, блузка на мне была расстёгнута до пояса, и вся улица таращилась на меня. Госпожа Ц снова уронила голову и начала всхлипывать. Мороженое из рожка упало на пол с чмокающим звуком. Господин Же посмотрел на нее. Продолжайте, мягко сказал он. Госпожа це изо всех сил затрясла головой. Нет, нет, я боюсь. Господин Же не стал давить. Вместо этого он жестом показал всем отвернуться, чтобы никто на нее не смотрел. Это дало госпоже Сэ возможность прийти в себя, и через несколько минут всхлипы прекратились. Извините. «Просто сейчас, когда вы все на меня смотрели, я вспомнила, как пешеходы на улице уставились на мою голую грудь». Голос госпожицы был хриплым от плача, но в нем отчетливо слышалась решимость. «Большое спасибо вам всем. Мы можем продолжать». В слезах я прибежала домой и целую неделю провалялась в постели больная. Друзья заходили проведать меня, и один, который не знал, что случилось, принес мне гигантскую мягкую игрушку. Стоило мне на нее посмотреть, и я лишилась чувств. Месяц спустя я сдавала экзамены в колледж. Можете себе представить, как плохо я справилась. Но это было еще не самое худшее. Я обнаружила, что даже близко не могу подходить к плюшевым игрушкам, и каждый раз, когда я вижу их, у меня начинается нервный припадок. Поначалу я считала, что со временем это пройдет, но хотя я уже поступила в университет, страх никуда не исчез. Он следовал за мной словно тень и становился сильнее. Я уже не могла носить одежду из шерсти. Если ткань была хоть чуть-чуть пушистой, мне казалось, что свитер из нее ухватит меня за шею и задушит. Вы ведь все знаете, что в женских общежитиях полно плюшевых игрушек. «Помню, парень моей соседки подарил ей огромного медведя. Она была в полном восторге и держала его у себя на кровати. Для меня же это стало кошмаром. Вы не представляете, что я испытывала, когда возвращалась занятие и открывала дверь, а там меня встречал гигантский плюшевый медведь. Он сидел на постели, таращился на меня и ухмылялся. У меня подкашивались ноги». Госпожа Цэ задрожала и подтянула колени к груди, словно пытаясь сжаться в комок. «Когда вы впервые увидели того медведя, у него было какое-нибудь выражение на морде?» — ласково спросил Джан Десянь. «Да», — госпожа Цэ кивнула. «Кажется, у меня были галлюцинации». «У плюшевых игрушек не меняется выражение морды. Их шьют так, чтобы они были симпатичными, все время улыбались, как я в девятнадцать лет. Но каждый раз, когда я смотрел на него, у меня возникало непреодолимое чувство...» Господин Т. посмотрел на скатанный ковер, стоявший в углу. «Какое чувство?» Госпожа Ц. неловко поежилась и подняла глаза. Стыд! — прошептала она. — Стыд? — Да. Она смотрела прямо перед собой пустыми глазами. — Как будто все таращатся на меня, а я совсем голая. Едва произнеся эти слова, госпожа Ц утратила самообладание и громко разрыдалась. С жалостью в глазах господин Т поднялся и сделал шаг вперед, чтобы утешить ее, но потом заколебался, неуверенный, стоит ли это делать. Он оглянулся через плечо на господина Же, тот кивнул и выключил магнитофон. Все, включая Лиот Зяхая, подошли ближе к госпоже ц окружили ее и стали гладить по рукам и по голове, шепча слова ободрения и поддержки. Госпожа ц схватила господина Т за руку и крепко сжала его пальцы, отчаянно рыдая. Постепенно она успокоилась, и господин Же сказал. «Вы очень храбрая». «Цэ». «Спасибо», — пробормотала она, утирая слезы. «Спасибо вам всем». Пятеро мужчин переглянулись. Они улыбались. «Я уверена, что всем нам станет лучше», — госпожа Цэ сжала кулак и стукнула им себя по колену. «Уверена».